Алексей Руденко «Как Зона умеет наказывать» Пришел сталкер на Скадовск, прямиком направился к Бороде. Купил водки, тушенки и батон хлеба. Заскучал, и Бороде говорит «Борода, а Борода, расскажи что-нибудь интересное». «Хм, интересное, говоришь? Дай подумать». «Вот слушай, говорят, что Зона наказывает людей, которые ведут себя недолжным образом». Это как? Это быть правильным, чересчур добрым к людям, не бывать зверей, которые не представляют угрозы и тому подобное. Понятно. Так вот, расскажу тебе про смерть сталкеров, которые по рассказам товарищей были правильными. Один сталкер рассказал, как погиб его правильный товарищ. Полезли они покорять припятские высотки. Забрались на крышу одного 15-этажного строения. Сели на край, ноги свесили. А дело было вечером. Оба трезвые. Сидели любовались пейзажами ночной Припяти. И тут посреди ясного неба, откуда ни возьмись, туча. Большая такая, чёрная. Дальше смотрят. Вторая. Плывёт по небу навстречу другой. Когда они столкнулись, молния ударила по крыше той самой высотки. Всего в десяти метров от сталкеров. Кусок края крыши, на котором сидел правильный, обвалился. И сталкер улетел вниз. Но совпадение не смахивает. Откуда посреди ясного неба тучи? Почему обвалился кусок рая всего в 40 сантиметров? Почему молния ударила именно в эту крышу? Да, вот так история. Что дальше? Ещё одну историю гибели знаю. Сталке рассказал, которому другой Сталки рассказал, который с очередным правильным был. Ну, этот погиб идиотской смертью. Дело было так. Трое сталкеров обычно ходили за артефактами втроём и договорились, что каждую вылазку в аномалии за артефактом лезут по очереди, двое стоят на охране. В последнюю вылазку очередь пала на правильного. Тот в аномалию лезет, болтики покидывает, обнаружил одну особо опасную аномалию, отошёл от неё на метр и... Что и? Поскользнулся на говне псевдособаки и улетел в аномалию ха-ха-ха! А вот парням, которые рядом стояли, совсем не до смеха было. Их ещё кишками товарища забрызгало. ха ха, -ха. Борода, ну ты рассказал! Это правда! Я уже понял. Ещё случай был. Бежал как-то правильный от стаи слепых псов по местным болотам. И тут нога в трясине застряла. Сталкер по инерции упал. Резко подскочил, но ногу так и не сумел выдернуть. Стая его так и задрала. Кто тебе это рассказал? Сталкер, который за всем этим в бинокль наблюдал. И даже не ринулся на помощь, он бы не успел. Вот что я ещё слышал. Полез правильный в аномалию за артефактом. Кидает болт, а тот в полёте активировал жарку, которая болт раскалила до красна. А дальше болт угодил в карусель, которая его направила прямиком в лоб сталкеру с такой силой! что у бедняги он насквозь прошёл. Я вот понять не могу, почему карусель болт не разорвала, а наоборот, оттолкнула. Зона-зона. Ох, спасибо тебе, борода, за то, что развлёк. Мне идти надо. Ну, иди. Удачи. Сталкер ушёл со Скадовска и направился на соснодуб. Залез на дерево посреди аномалии, которое это дерево и изуродовало. Подул сильный ветер. Сталкер не сумел удержаться наверху и упал вниз, самый центр аномалии. История его смерти будет записана в архив смертей зоны.